Глава 30 Джульетта глубоко погрузила обе руки в плодородную почву и сжала пальцами садовый перегной. Она работала на разбитых перед домом цветочных клумбах с самого рассвета, рассчитывая избавиться от мучающей её головной боли с помощью звуков природы и солнечных лучей. Но, судя по её хмурому виду, боль не отступала. Когда она трудилась в саду в детстве, очищая почву клумб с помощью сухих цветочных лепестков, зажатых в кулаках, это означало, что она не в духе и пытается избавиться от накопившейся в ней агрессии с помощью работы, а не с помощью пуль. Среди Аллах это стало чем-то вроде городской легенды. Если заговоришь с Джульеттой, когда в руке у неё растения, то пеняй на себя. После того, как в саду умерла Али, никто больше не занимался им. Джульетта сделала глубокий вдох и, развернув маленький фиолетовый гиацинт, аккуратно опустила его в выкопанную ямку. Затем, чтобы не дать цветку упасть на бок, наполнила ямку землёй. Вот бы можно было также заполнить эту пустоту, которая образовалась в её сердце, заполнить её плодородной землёй, чтобы на ней выросли и зацвели розы. Может быть, тогда она перестанет снова и снова слышать в своей голове голос Ромы, занимающий все её мысли. Её колени были покрыты свежими ссадинами, Она упала в полукилометре от Мантуи и какое-то время лежала на земле, чувствуя под своими ладонями гравий и не мешая своему платью впитывать дождевую воду и грязь. Всю дорогу до дома её израненные колени болели, но сейчас эта боль успокаивала её. Как и прохлада земли, как и утреннее солнце, согревающее её лицо, как врезающиеся в её кожу мелкие камешки и обломки веток. Всё это успокаивало. Всё это было хорошо. Это всё, что я могу тебе дать. Во всём этом не было никакой логики. Если Рома Монтеков все эти годы не испытывал к ней ненависти, то почему он притворялся, будто ненавидит её? А если он ненавидел её все эти годы, то почему он притворялся, при том с такой мукой в голосе, будто он также страдал от своего предательства, как и она сама? У меня не было выбора. Джульетта испустила вопль и впечатала кулак в землю. Две служанки, работавшие неподалёку, вскочили и бросились прочь. Но Джульетта не обратила на них ни малейшего внимания. «Да сколько можно? Ведь четыре года назад она делала то же самое, что делает теперь». Сопоставляла дела Ромы и его слова и не могла понять, почему. Почему он её предал, хотя говорил, что любит её? И сейчас она тоже не могла его понять. Не могла соотнести его тягу к ней с ненавистью, которую он должен был испытывать. Не могла постичь эту печаль в его глазах, когда он говорил о том, что она стала другой Джульеттой. Холодной Джульеттой, на которую ему тяжело смотреть. Тут не может быть одной правды. Ничто никогда не бывает таким простым. Джульетта схватила лежавшую рядом с ней лопату и, бушующий в ней гнев, «Достиг апогея. Сажать цветы — это детская игра». Встав с колен, она подняла лопату и с силой всадила её в клумбу, над которой работала последние часы. Снова и снова лопата вонзалась в клумбу, пока все цветы не были изрублены на куски и их лепестки не усеяли чёрную землю. Кто-то позвал её издалека, и звук её имени взбесил её ещё больше. Взбесил так, что она повернулась и атаковала первое, что попалось ей на глаза. Тонкое деревце, которое было вдвое выше, чем она. Подняв лопату, она принялась колотить ею по его стволу. «Джульетта!» Кто-то перехватил лопату. Повернувшись, Джульетта увидела Розалинду. Её изящная рука с наманикюренными ногтями твёрдо удерживала черенок лопаты, не давая Джульетте нанести по деревцу ещё один удар. «Какая муха тебя укусила?» Тихо спросила Розалинда. «Ты что, сошла с ума?» «Оставь меня!» Резко ответила Джульетта, выдернула лопату из руки своей кузины и торопливо вошла в дом, оставляя грязные следы по дороге в свою спальню и ничуть не тревожась об этом. Здесь она вытащила из гардероба своё самое унылое и бесформенное пальто и надела его, закрыв своё платье, скрыв своё лицо и вообще всё, что могло бы выдать её социальный статус. Подняв капюшон, она спрятала и волосы, хотя в этом не было нужды, поскольку сегодня она не воспользовалась помадой и не стала укладывать их фирменными волнами. Вместо этого волосы щекотали её шею. Сжав одну из прядей над своим ухом, она дёрнула её, словно за тем, чтобы проверить, реально её волосы или нет. Она вышла из дома, глядя прямо перед собой и всего один раз оглядевшись по сторонам. Следят ли за ней? Ей было всё равно. Её сердце воинственно стучало, а руки она сжала в кулаки, чтобы не позволить пальцам дрожать. Джульетта всегда гордилась тем, что ей дороги её приоритеты. Знала, на что надо ориентироваться, что нельзя упускать из виду. Так путешественники ищут на небе полярную звезду. Важнее всего для неё были и её город, её банда, её семья. Её семья, её банда, её город. Но может ли путешественник найти на небе полярную звезду, если мир перевернулся вверх дном? Джульетта шла всё дальше и дальше. Дошла до Бунда и стала обходить беспорядочно пришвартованные моторные лодки. Может перестать идти прямо и вместо этого свернуть в сторону? Она могла бы просто шагнуть с пристани в воду, превратившись в очередную утерянную единицу товара, очередную цифру в графе убытков. Миновав бунт и выйдя за пределы международного квартала, она наконец-то оказалась на территории белых цветов. Она надвинула капюшон на лицо. В этом не было необходимости. Ей было куда легче оставаться незамеченной во владениях мантековых чем Роме на земле алых. Без алой ленты на запястье или в волосах Без каких бы то ни было отличительных знаков, патрулирующие улицы белые цветы примут её всего лишь за ещё одну китаянку, живущую неподалёку. «Ой!» Джульетта вздрогнула и опустила голову, прежде чем тот, кого она случайно задела плечом, успел как следует разглядеть её лицо. «Простите», бросила она, и прежде чем завернуть за угол, подумала, что малый, которого она толкнула, был светловолос, и с любопытством посмотрел ей вслед. «Со мной произошла одна ужасно странная вещь», — сказал Венедикт. Он сел на стул и, сняв с шеи шарф, положил его на их маленький угловой столик. Маршал кивнул, показывая, что слушает его, Аром одержался так, будто вовсе не слышал, что сказал его кузен. Он тупо глядел в пространство и, к немалой озабоченности Венедикта, выглядел так, будто не спал уже несколько ночей. С тех пор, как зараза поразила Алису, Усталость, написанная на лице Ромы, с каждым днём становилась всё заметнее. Но сейчас дело было не только в этом. Что-то в выражении его лица изменилось, стало иным. Как будто не только его тело, но и его разум дошёл до последней черты и отключился. Интересно, возвращался ли он вообще домой вчера вечером или минувшей ночью? Наверное, нет. Ведь на нём сейчас была та же белая рубашка, что и вчера. Только теперь она выглядела мятой. Стоит ли поинтересоваться у него, что стряслось, или же лучше сделать вид, будто всё хорошо, и вести себя с ним, как ни в чём не бывало? И, побоявшись услышать ответ на вопрос о том, что стряслось, Венедикт предпочёл держаться со своим кузеном так, будто всё шло своим чередом. «Кажется, я только что видел Джульетту Цай». Колено Ромы дёрнулось и с такой силой врезалась в нижнюю часть столешницы, что тарелка маршала едва не свалилась на пол. «Эй, осторожнее!» — укорил его маршал, придержав свою тарелку с куском медового торта. «Если тебе до сих пор не принесли твой заказ, это вовсе не значит, что ты можешь сбрасывать со стола еду других». Рома обратил на маршала ни малейшего внимания. «Как это?» — спросил он Венедикта. «Ты уверен, что это была именно она?» «Успокойся», — ответил Венедикт. Она просто шла по своим делам. Рома уже вскочил со стула и не успел его кузен понять, что происходит, как он выбежал из ресторана и распашные двери заведения заходили ходуном. «Что? Что это было?» удивился Венедикт. Маршал пожал плечами и, отломив ложкой большой кусок торта, положил его в рот. «Хочешь торта?» Между тем... Джульетта уже забрела вглубь территории белых цветов и теперь блуждала по улицам, не узнавая их, хотя поначалу ей казалось, что она их помнит. Наконец она оказалась в той части города, которую, кажется, действительно помнила, и, найдя один очень знакомый переулок, свернула в него и опустила голову, чтобы пройти под выстиранным бельём, которое сушилось на низко натянутых верёвках. «Фу, гадость!» — пробормотала она, когда ей на затылок упало несколько капель, не совсем чистой воды. И, остановившись, чтобы смахнуть воду, она увидела высокого статного мужчину, вошедшего в проулок с противоположного конца. Мышцы её плеч невольно напряглись, но она заставила себя продолжить идти вперёд, как ни в чём не бывало. Если она сейчас повернёт назад и бросится бежать, это сразу же выдаст её, и он поймёт, что она не имеет права находиться в этой части города. К счастью, Дмитрий Воронин, похоже, не узнал её, когда проходил мимо. Он что-то бормотал себе под нос, поправляя манжеты рубашки. Он вышел из проулка, Джульетта прошла в другой его конец и вздохнула с облегчением. Она скользила взглядом по доходным домам, узнавая их. Ей уже доводилось тут бывать. Но это было давно. И с тех пор столько всего произошло. Стены домов изменили свои цвета, керамическая плитка выцвела. «Ты с ума сошла?» Джульетта ахнула, узнав голос Ромы до того, как он обвил рукой её талию и затащил её в проход между домами. Придя в себя, она едва удержалась от того, чтобы силой наступить ему на ногу. «Спасибо большое, но я могу идти сама», прошипела она. «Ты совсем не торопилась и стояла как столб, так что тебя было хорошо видно из всех окон моего дома. Они убьют тебя, Джульетта!» «Ты что, считаешь нас слабаками?» «Ты правда так думаешь? Мои убитые родственники подтвердили бы, что это не так». Они оба замолчали. «Что ты здесь делаешь?» Тихо спросил он. Его взгляд упирался в её ухо. Он явно не хотел смотреть ей в глаза. Но Джульетта глядела ему прямо в лицо и не могла оторвать от него глаз. Её распирало от того, что она хотела сказать, что хотела услышать. От чего хотела освободиться. В ней было слишком много всего. И всё это рвалось наружу, чтобы разлететься в клочья и стать частицами мира природы, пробивающегося сквозь трещины в бетонном тротуаре. «Я здесь?» — выдавила из себя она. «Потому что мне осточертело убегать. Осточертело оставаться в неведении. Я хочу знать правду». «Я же сказал тебе...» «Ты не можешь так поступить!» Теперь она кричала. Она не собиралась кричать, но кричала. После четырёх лет молчания она уже не могла держать это в себе. «Неужели я не заслуживаю правды? Не заслуживаю того, чтобы ты, наконец, сказал хоть что-то о том, что заставило тебя в деталях рассказать своему отцу, как можно устроить...» Она осеклась, и её брови поднялись так высоко, что исчезли под её чёлкой. Рома приставил нож к её груди. Что же он сделает? Но он только покачал головой и внезапно стал так похож на себя прежнего, на того паренька, который впервые поцеловал её на крыше джаз-клуба, который не любил насилия и клялся, что когда-нибудь станет управлять своей половиной города по законам справедливости. «Ты не боишься, и знаешь почему?» Его голос дрогнул. Потому что знаешь, что я не могу вонзить в тебя нож. Ты всегда это знала. И даже если после твоего возвращения у тебя были сомнения в моём милосердии, ты быстро разобралась, что к чему. Не так ли? Если ты знал, что я не боюсь, то зачем вообще достал нож? Именно поэтому. Рома закрыл глаза, и она увидела, как по лицу его покатились слёзы. «Именно поэтому моё предательство и было таким ужасным. Потому что ты верила, что я не способен причинить тебе зло. Однако я это сделал». Он отстранился, отвёл нож от её груди. Потом повернулся и метнул его в стену так, что лезвие погрузилось в неё по рукоятку. Джульетта в цепенении смотрела на это, чувствуя себя кем-то вроде призрака, парящего в вышине. «Наверное, именно такого она и ожидала». Рома был прав. Она не могла бояться, даже когда у него в руках была её жизнь. Как-никак, она сама явилась во владение белых цветов, чтобы отдать эту жизнь в его руки. «Тогда почему?» — хрипло произнесла она. «Почему ты это сделал?» Это был компромисс. Рома силой потёр своё лицо, и посмотрел туда, где начинался проулок, чтобы убедиться, что за ними никто не наблюдает. «Мой отец хотел, чтобы я убил тебя, а я отказался». Джульетта помнила белый цветок, лежавший на дорожке, которая вела к её дому, и записку от господина Монтекова, полную ядовитых насмешек. «Почему ты отказался?» Рома резко засмеялся и покачал головой. «Разве ты не знаешь?» «Я любил тебя». Джульетта прикусила язык. Опять это слово. Любил. Он говорил так, будто всё, что происходило между ними до того ужасного дня, было настоящим. А она не могла этого постичь. Не могла этого принять. Ведь она так долго убеждала себя, что всё их совместное прошлое было ложью, искусным притворством, на которое Рома пошёл, чтобы добраться до её семьи. Ей было необходимо убедить себя в этом. Как бы она смогла вынести мысль о том, что он любил её, но всё равно уничтожил её душу? Как бы она смогла вынести правду, что она любила его? Любила так сильно, что отголоски этой любви жили в ней до сих пор? Если всё это не было всего лишь частью коварного плана, направленного на то, чтобы задурить ей голову, то её нынешнее влечение к нему объясняется одним — слабостью её собственного сердца. Она ощутила во рту вкус крови и, поморщившись от боли в прикушенном языке, разжала зубы, но продолжала молчать. «Ты можешь верить тому, чему хочешь верить», сказал он, заметив, как изменилось выражение её лица. «Но ты хотела правды, и вот она. Мой отец узнал про нас с тобой. Кто-то из его шпионов донёс ему, что мы влюблены». И чтобы смыть это оскорбление, он дал мне нож, Рома показал на нож торчащей стены, чтобы я вонзил его в твое сердце. Она помнила, насколько Рома боялся своего отца и всего того, на что были способны белые цветы. Помнила, как он постоянно думал о том, что и как ему надо будет изменить, когда он встанет во главе банды. Ей это нравилось, и в ее груди расцветала надежда всякий раз, когда он говорил, что будущее принадлежит им, что когда-нибудь они объединят город, раз они вместе. Джульетта уставилась на нож в стене и прошептала. «Но ты этого не сделал». «Не сделал. Я сказала ему, что скорее убью себя. И он мне пригрозил, что убьёт нас обоих. Он с самого моего рождения ожидал, что когда-нибудь я его подведу». И это, наконец, произошло. Он сказал, что прикажет убить тебя. Он не смог бы добраться до меня, перебила его Джульетта. Он не настолько силён. Ты не можешь этого знать. Голос рома сорвался, он отвернулся и опять посмотрел на проулок. И я тоже не знал, насколько далеко простирается его власть. Мой отец... Это не всегда очевидно, потому что он скрывает это. но у него везде есть глаза. И так было всегда. Если бы он решил убить тебя, осуществить свою угрозу, то он устроил бы дело так, будто мы с тобой прикончили друг друга и вывел бы кровную вражду между нашими бандами на новый уровень. Он смог бы это сделать. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Мы могли бы сразиться с ним. Джульетта не знала, зачем она пытается найти решение проблемы, которая давно осталась в прошлом. Наверное, она делает это инстинктивно, чтобы не думать о том, что возможно. Возможно. Тогда, четыре года назад, Рома принял верное решение. «Ведь господин Монтеков всего лишь человек. Пуля в голову убила бы его». Рома сдавленно рассмеялся без капли веселья. «Мне тогда было всего пятнадцать лет. Я ничего не мог поделать, даже когда Дмитрий нарочно чересчур сильно хлопал меня по плечу. Неужели ты думаешь, что я смог бы всадить пулю в голову отца? «Это могла бы сделать я», — хотела сказать она. Но не принимает ли она желаемое за действительное? Смогла бы она сделать такое на самом деле? Тогда она, как и Рома, верила, что этот расколотый город можно объединить. Она верила в это, когда они сидели под бархатным вечерним небом и смотрели на размытые огни вдали, когда Рома говорил, что он готов бросить вызов всему, даже звёздам, чтобы изменить их судьбу. «Астро инклинант», — шептал он, оставаясь искренним, даже когда переходил на латынь. «Сэд нон облигант». Звёзды склоняют, но не принуждают. Джульетта сделала вдох, но не смогла вдохнуть глубоко и почувствовала, как нечто в глубине её существа отпустило её. «И что же было потом? Что заставило твоего отца передумать?» Рома принялся теребить свои рукава. Ему надо было чем-то занять руки, потратить на что-то свою энергию, поскольку он, в отличие от Джульетты, не мог стоять неподвижно. «Мой отец хотел убить тебя, потому что чувствовал себя оскорблённым, а меня...» потому что я посмел восстать против него. Он замолчал, потом продолжил. И я пришёл к нему и предложил лучший план, такой, который нанёс бы Алым большой урон и вернул бы мне потерянные позиции. Он, наконец, посмотрел Джульетте в глаза. Это должно было причинить себе ужасную боль, но, по крайней мере, ты бы осталась жива. «Ты...» Джульетта подняла руку, но не понимала, что пытается сделать. И в конце концов ткнула в его сторону пальцем, будто журя его. «Ты...» «Ты не имел права делать такой выбор». Рома накрыл ладонью её руку, и её пальцы сжались в кулак. Его руки не дрожали, а её собственные тряслись от раскаяния. «Если ты хочешь извинений, то я не могу тебе их дать», — прошептал Рома. И думаю, мне жаль, что это так. Но когда мне пришлось выбирать между твоей жизнью и жизнью твоих алых, он отпустил её руку. Я выбрал тебя. Ты удовлетворена? Джульетта зажмурила глаза. Ей уже было всё равно, что это опасно, что она вот-вот расклеится посреди владений белых цветов. Она прижала кулак к колбу, почувствовала, как кольца впились в её кожу, и прошептала. «Похоже, я никогда не буду удовлетворена». «Он выбрал меня». Она считала его чёрством, думала, что он совершил чудовищное предательство в обмен на её любовь. Но правда состояла в том, что он пошёл против всего, что составляло основу его жизни. Он запятнал свои руки кровью десятков невинных людей, наполнил бритвенными лезвиями своё сердце, лишь бы сохранить жизнь Джульетти, и оградить её от угроз своего отца. Он использовал сведения, которые узнал за время общения с ней, не как инструмент власти, а как инструмент слабости. «Ты выбрал меня четыре года назад. Но выберешь ли ты меня сейчас? Выберешь ли ты эту версию меня, со всеми моими острыми углами и руками, на которых куда больше крови, чем на твоих?» «Её город». Её банда. Её семья. Сейчас ей было бы лучше уйти. Уйти от всего того, что могло отвлечь её внимание от действительно важных вещей. Надежда. Самая худшая из всех зол. В ящике Пандоры Надежда жила рядом с горем и тоской. А разве смогла бы она уцелеть рядом с горестями, имеющими такие острые зубы, если бы у неё самой не было острых когтей? «Нам всё ещё необходимо поймать чудовище». твёрдо сказала Джульетта, хотя и понимала, что ей следовало бы бежать от Ромы со всех ног. «Чен Хуан Мяо. это территория белых цветов. Пойдём». Она боялась, что Рома скажет «нет», что он уйдёт, хотя сама она не в силах заставить себя уйти. В Чен Хуан Мяо всегда было так много народу, как китайцев, так и иностранцев, что там неизменно бывали и алые. Для поисков Ларкспора ей больше не нужна помощь Ромы. Ей нет нужды продолжать сотрудничать с ним. И он это знает. Глаза Ромы были пусты. Он стоял в непринуждённой позе с прямой спиной. «Пойдём», — сказал он.